Как только Синдик и Квентин вышли из комнаты, Изабелла принялась расспрашивать Гертруду о дорогах и об опасностях, которые могут им встретиться в пути, и проявила при этом такую ясность ума и столько самообладания, что фламандка не могла удержаться от возгласа «Я право, дивлюсь вам, сударыня, толкуют о твердости духа мужчин, но ваши и самообладания мне кажутся просто невероятными». «Нужда научит всему, мой дружок». «Нужда, мать смелости», — ответила графиня. «Не так давно я падала в обморок при виде капли крови или пустой царапины. С тех пор, я могу смело сказать, вокруг меня лились потоки крови, и я ни разу не только не лишилась чувств, но даже не растерялась». «Не думайте, однако, что это было легко», — продолжала графиня, положив на плечо Гертруды свою дрожащую руку, хотя голос ее был по-прежнему тверд. «Мое сердце можно было бы теперь сравнить с крепостью», осажденный многочисленным неприятелем. Спасение ее гарнизона зависит только от его собственной смелости и решительности. Будь мое положение менее опасно, и не будь я уверена, что единственное для меня средство спастись от участи худшей, чем смерть, это сохранить твердость и самообладание, Я бы бросилась к вам на шею, Гертруда, и облегчила бы свою наболевшую грудь таким потоком горьких слез, какой никогда еще не вырывался из растерзанного женского сердца. «Ах, нет! Не плачьте, судар, не воскликнула растроганная фламантка. «Мужайтесь! Положитесь на Бога, молитесь! И если небо когда-либо посылало человеку спасителя на краю гибели, так этот храбрый молодой шотландец спасет вас от беды!» — Есть у меня один такой человек, на кого я вполне могу положиться, — добавила Гертруда, вся вспыхнув. — Только вы ничего не говорите отцу. — Я сказала моему жениху, Гансу Гловеру, чтобы он ждал вас у восточных ворот и не смел являться ко мне на глаза, иначе как с известием, что вы благополучно пересекли нашу границу. Графиня могла отблагодарить добрую девушку только нежным поцелуем, который та возвратила ей с не меньшей нежностью, причем заметила, улыбаясь, «Уж если две девушки со своими дружками не сумеют устроить побег с переодеванием, так значит весь свет перевернулся и стал совсем не таким, каким был прежде, как говорят». Простодушный намек молоденькой фламандки вызвал яркую краску на бредных щеках Изабеллы, и нельзя сказать, чтобы смущение ее уменьшилось — когда в комнату неожиданно вошел Дорвард. Он был уже в полном костюме зажиточного фламандского горожанина, любезно подаренным ему Петером, который поспешил выразить свою благодарность и участие к молодому шотландцу, отдав ему свое воскресное платье, причем поклялся, что пусть его дубят и вытягивают, как воловью, кожу, и тогда из него не вытянут тайны молодой парочки. У дверей Благодаря заботливости матушки Мобель уже стояла совсем готовая в путь пара прекрасных лошадей. Почтенная хозяйка, в сущности, ровно ничего не имела ни против графини, ни против ее провожатого. Она хлопотала только о своем благополучии, и если хотела от них избавиться, то лишь потому, что их присутствие грозило бедой ее дому. Она стояла в дверях, пока беглецы садились на лошадей, и объяснила им, что Петр проводит их до восточных ворот, но будет идти поодаль, как будто не имеет с ними ничего общего, и с нескрываемой радостью смотрела им вслед, когда они, наконец, выехали за ворота. Как только гости скрылись из виду, Почтенная женщина воспользовалась удобным случаем и прочитала Трудхин длинное нравоучение о том, как глупо набивать себе голову романами, из-за которых нынче знатные дамы, вместо того, чтобы тихо и скромно заниматься домашним хозяйством, как подобает порядочной женщине, скачут верхом, очертя голову, словно какие-нибудь искательницы приключений в сопровождении каких-то шалопаев пожей пьяных оруженосцев или распутных иноземных стрелков, с риском для собственного здоровья и в ущерб своему карману и репутации. Гертруда выслушала аннотацию молча, не возражая ни слова, но, принимая во внимание ее характер, мы далеко не уверены, что она вывела из нее те практические заключения, которые имела в виду ее мать. Между тем наши путники доехали до восточных ворот, миновав несколько улиц, кишевших народом, Но, к счастью, все были слишком озабочены вчерашними событиями и новостями дня, чтобы обращать внимание на молодую читу, в наружности которой не было ничего замечательного. Стража сейчас же их пропустила, взглянув на пропуск за подписью Руслера врученные им павионом, и они наскоро, но дружески простились с Петром Гейслером, обменявшись с ним пожеланиями всяких благ. Как только они очутились за городскими воротами, К ним подъехал статный молодой парень на добром сером коне и назвался Гансом Гловером, женихом Трудхен Павийон. Это был приятный молодой фламандец, не слишком умный, но добродушный и веселый, едва ли достойный, как невольно подумала Изабелла, быть мужем великодушной Гертруды. Впрочем, он, видимо, всей душой был готов им помочь, желая, вероятно, в точности выполнить приказание невесты — Поклонившись почтительно Изабелле, он спросил ее по-фламандски, куда она прикажет себя вести. «Покажите нам дорогу к ближайшему городу на границе Брабанта», — ответила графиня. «Так, значит, вы уже решили, куда мы направляемся?» — спросил Квентин, подъезжая к ней. Он задал этот вопрос на французском языке, которого проводник не понимал. «Да, решила», — ответила девушка. «В моем положении я должна стараться сократить по возможности наш путь, хотя бы это грозило мне заточением». «Заточением?» — воскликнул Квентин. «Да, мой друг, заточением. Но я постараюсь, чтобы вам не пришлось разделить мою участь». «Ах, не говорите! Не думайте вы обо мне!» — воскликнул Квентин. «Только бы видеть вас в безопасности, а там не все ли равно, что будет со мной?» «Не так громко, не так громко, мой друг», — сказала Изабелла. «Смотрите, наш проводник настолько скромен, что и так уж отъехал вперед». И действительно, добродушный фламандец, входя в положение молодой четы и боясь стеснить ее своим присутствием, поспешил удалиться на приличное расстояние, как только увидел, что Квентин приблизился к девушке. «Да», — продолжала Изабелла, убедившись, что никто не может их услышать, — «да, мой друг, мой защитник». Я не стыжусь вас так называть, и чего мне стыдиться, когда само небо послало мне вас. Вам я должна сказать, что решила вернуться на родину, явиться с повинной их герцогу Бургундскому и положиться на его великодушие. Я сделала большую ошибку, что послушалась совета, хотя и данного мне с добрым намерением, и решила бежать из Бургундии отдаться под покровительство этого лицемера Людовика Французского».